пятая. Я знаю, сказал Мин слабым голосом, что за 2 дня проблему гравитации мне не решить. Слишком много ещё не сделано, но есть надежда, что один человек ближе меня подошёл к решению загадки. И вы к нему собирались ехать. Вот именно. И куда, если не секрет, в Японию, в Канатоп? В голосе Удалоa звучала ирония. Уж он-то знал, что на земле нет никого, кто сравнился бы гениальностью с профессором Минцем. Ещё дальше, улыбнул Саминц. Разумеется, за лесом вас ждёт каспический корабль. Вы почти угадали, мой друг, сказал Минц. И как же зовут этого вашего благодетеля? Минц, ответил профессор. Его зовут Лев Христофорович Минц. «Бредите, что ли?» — испугался Удалов. «Нет, я в полном сознании. Я хочу воспользоваться фактом существования параллельных миров». «А они есть?» «Есть и множество. Но каждый чем-то отличается от нашего. Я обнаружил тот из них, что развивается вместе с нами и различия которого с нашими минимальные». «То есть существует Земля?» — сразу сообразил Удалов. где есть великий гусляр, есть профессор Минц и даже Карнели Удалов, сказал профессор. Это точно? Это доказано теоретически. И вы хотите поехать туда? Вот именно. Там живёт мой двойник. Но если вы не изобрели этой самой гравитации, почему вы решили, что он изобрел гравитацию? Параллельный мир, назовём его Земля 2. не совсем точная наша копия. Кое в чем он отличается. И если верить моим расчетам, он движется во времени на месяц впереди нашего. И уж за месяц я наверняка изобрету антигравитацию. — Ну и отлично, — сказал Удалов, который умом, конечно же, согласился с очередным открытием Минца, но душа его такого оборота событий не восприняла. — Трудно представить, что где-то за миллиарды галактик или миллионы световых лет живешь ты сам. И жена твоя Ксения, и профессор Минц, и даже товарищ Белосельский». «Не верите?» — спросил Минц. «Верю-то верю, да не знаю. А далеко до него?» «Это наука сказать не может», — ответил Минц. потому что существование параллельных миров подразумевает многомерность вселенной. Она изогнута так сложно, что параллельные миры фактически соприкасаются и в то же время отстоят на миллиарды световых лет. Нет, это выше понимания человека. Ну раз выше, то не надо объяснять, согласился Удалов. Выздоравливайте, отлежитесь и отправляйтесь в ваш параллельный мир. Поговорите с самим собой, может, и в самом деле поможет. — Вы ничего не поняли, — воскликнул простуженный профессор. — Я ожидал слова. Город ждет. Если через два дня я не изобрету антигравитацию, а болезнский начнет... Голос профессора прервался. — Не переживайте, — возразил Удалов. — Вы не один. С вами общественность. — Я обещал, — слабым голосом повторил профессор. Он он принялся биться, бредить и довёл Удалова своими стенаниями до того, что он заявил: "Ладно уж, схожу вместо вас". "Нет, это опасно". "Почему? Мы не знаем, в чём разница между нашим и тем миром". "А какая может быть разница, если миры параллельные? Параллельные, но не обязательно идентичные. Тогда тем более интересно". Я не могу взять на себя ответственность. Утречком до работы и схожу. А если придётся задержаться, перекушу там. Деньги небось одинаковые. Удалов. Вы задаёте бессмысленные вопросы, рассердился профессор. Я там не был, никто там не был. Прогладаетесь, зайдёте к самому себе. Неужели не накормят? Значит, можно идти налегке, сказал Удалов. По моим расчётам путешествие займёт часа два. Вам надо заглянуть в собственный дом, встретить меня, поговорить, всё объяснить, взять формулы гравитации, если они есть, и тут же обратно. Вот и договорились. Обрадовалса удалов. Отдыхайте. Может, всё же врача вызвать? Нет. Мой организм справится, ответил Минц. Дайте мне слово, что до утра с дивана не встанете. После некоторого колебания Минц дал слово и удалов ушёл к себе, успокоенный. Слово льва Христофоровича нерушимо.